Глава 9. Из города в развалины 2. Иерусалим отрицает римскую культуру и власть, а римляне в отместку разрушают второй иудейский храм. Эпиграф. История человечества вообще есть бесконечный мартиролог. В сфере мартиролога евреи занимают первое место. Салтыков щедрин, недоконченные беседы. «Деньги не пахнут», – сказал император Веспасиан 69-79 год нашей эры, когда сын его Тит выразил неудовольствие по поводу налога на сортиры. Он так и сделал. Когда первые деньги от этого налога были получены, император поднес их нос Титу и осведомился о запахе. На отрицательный ответ Тита он сказал, «Однако эти деньги от налога на сортиры». Отсюда и видно, почему Иерусалим – оказался разрушенным именно этими двумя историческими персонажами. Риму нужны были деньги, как обычно. Евреи, как обычно, денег платить не хотели. Конец периода второго храма был ознаменован усилением мессиныанского брожения среди евреев. В эти годы появляется обширная эсхатологическая литература, в которой центральное место занимает Иерусалим. По всей стране возникают различные мессианские секты и движения. Связано это было с тем, что греко-римская культура, наука и общественная жизнь уходили все дальше вперед, а евреи за этим не поспевали. Точнее, те евреи, которым удавалось влиться в общий поток средиземноморской жизни времен Римской империи. Переезжали они в другие города от Александрии до самого Рима, работали, торговали и держались в труе. Евреи же, привязанные к своей земле и своей столице, казались римлянами аборигенами с дурацкими обычаями. И римляне не сильно скрывали это свое мнение. Это было обидно. Выход, как всегда, искали в религии, но толковали ее совершенно по-разному. И сект наплодилось действительно много. Лидером одной из таких сект был человек, известный в истории под именем Иисус Христос. Помимо множества Евангелий и исторических свидетельств о нем – В общем-то, не сильно много. Около 30-го года нашей эры он совершает паломничество в Иерусалим на праздник Песах и проповедует жителям города свое учение, позднее ставшей основой христианства. Согласно свидетельствам евангелистов, он был передан римлянам служителями храма и казнен по приговору прокуратора иудеи Понтия пилат Христианство навсегда изменило облик города. Но произошло это лишь три века спустя. К восстанию против римлян Христос не призывал. Совсем из другого теста были зелоты, кананим Это течение непримиримых борцов. За свободу Родины зародилась в Галилее тоже и возглавлялось поначалу неким Иудой. Его последователи полагали, что надо бороться с иноземцами, невзирая на их превосходство в силе и организации. Может быть, победа недостижима, но сама борьба угодна Господу. Зелоты, однако, не были просто боевой подпольной группой. У них были религиозные учителя, а многие из них вышли из религиозной школы мудреца Шаммая. Шаммай, будучи лидером фарисеев, трактовал и комментировал устный и письменный закон строго и прямо, без компромиссов. Не было для него компромиссов и в общественной жизни. Он и его ученики, например, отказались приносить требуемую Иродом двойную клятву верности ему самому и императору Августу. Победи Зелоты хоть в одном восстании, возможно, они оставили бы больший след в иудаизме. Увы, военная удача им не сопутствовала. Вместе с тем, Зелоты находились в гуще религиозной и политической борьбы, смело принося себя в жертву великой идеи торжества Творца. Никто из них, однако, не предполагал, что в результате их действий будет разрушен второй иудейский храм. Сами Иерусалим, какими его знал Давид, Соломон, Эздра, цари царихосмонейские, будет стерт с лица земли. Мы знаем, что римляне, в отличие от недоброй памяти греческого царя Антиоха, религию евреев не трогали, да и обрезание не запрещали. Национальное самоограничение религии тоже уважалось. Так до нас дошла каменная таблица с греческой надписью которая крепилась видимо, у входа на храмовую гору. Иллюстрация 19. Текст на этом куске отшлифованного известняка гласил «Иноземец да не войдет во двор и на балкон вокруг святилища. Ежели кто будет пойман, пусть самого себя обвинит в неизбежной смерти».